Пятое. Принятие обязательств по плану действий. Терапевт должен сделать все возможное для того, чтобы убедить пациента согласиться с планом действий, уточняющим действия обеих сторон до следующего сеанса. Нужно выработать прозрачный контракт на определенный отрезок времени, включающий требования о том, что должен выполнить пациент до следующей встречи. Другими словами, терапевт убеждает пациента в том, что тот должен выполнять заранее оговоренные действия, чтобы работать над выходом из кризиса. Шестое. Оценка суицидального потенциала. В конце каждого антикризисного сеанса терапевт должен провести переоценку суицидального риска. Пациент может начать сеанс с угроз самоубийства, членовредительства или прочих деструктивных действий. Вопреки усилиям терапевта, пациент может сохранить свои намерения до конца сеанса. Специалисту следует проверить. Был ли кризис смягчен настолько, что пациент может удержаться от суицидальных действий до следующего контакта? Если пациент не может этого обещать, терапевт должен применять стратегии при суицидальном поведении, описанные ниже.